Коперанг оказался прав. Хитроумный Чесомерский, не желая резко сбрасывать темпы набора скорости, отключал дюзы попарно, и промежутка для заскакивания в двигательный так и не случилось. При пяти же без экзоскелета тоже особенно не попрыгаешь. Расстояние до Архантессы стремительно сокращалось. Когда они прошли контрольную точку 15 тысяч, Часомерский скомандовал. «Включить СР-сканер». <звук> «Пост дальней связи. Как слышите меня?» «Слышим нормально», — отозвались связисты. <звук> «Пробейте на комрань контрольный пакет и запросите подтверждение. Хочу проверить, как X связь работает». Зачем-то пояснил он Поведнову. «Работайте, работайте, золотой мой!» Как-то очень по-стариковски поощрил его Коперанг. Комлев быстро прикинул в уме, что через две минуты они будут уже над Архантессой. Прохождение вдоль нее займет секунд семь. Но какими будут эти секунды? Сущий ад! Однако ад начался раньше. Ягну! Приготовили ретивому жаркую встречу. «Товарищ командир, наблюдаем две групповые цели!» Голос старшего офицера ПКО срывался. «Пелинг на первую — ноль, на вторую — семь!» «Пелинг — ноль?» «Да они же прямо по курсу!» — сообразил Комлев. На его раскаленном лбу выступило несколько капелек пота. «Это хоть кто? Паладины?» Слинцой спросил Часомерский. «Там, похоже, разные есть. Часть паладины. А часть, даже не знаю, кто-то покрупнее». «Наверняка корветы», — устало проскрипел Поведнов. «Их много было в радиообмене эскадры Иванова». «Да какая нам теперь разница? Валить будем всех!» запальчиво заявил Чесомерский. «Разница есть», — хмуро возразил Поведнов. «Немедленно бросайте всю энергию на носовые генераторы щитов. С корветами шутки плохи. Бьют так, что костей потом не соберешь. Про вас не знаю, а я лично еще у племянницы на свадьбе погулять рассчитываю». «У племянницы это значит у любавы». С тоской подумал Комлев. С дурной неотвязностью перед ним встала смуглая, полуногая, девичья фигурка, скорчившаяся на скамье ночной раздевалки. Несколько секунд ему было больно, очень больно. Но потом боль ушла. Как и любой встречный бой в космосе, этот начался внезапно, прошел сумбурно, И оставил после себя долгое яростное послевкусие. Боевые части на дистанционный подрыв. Ракетный залп по групповой цели на Пелинге ноль, скомандовал Чесомерский. Пилотам разрешаю любые маневры уклонения. Ракетные шахты фрегата озарились бледными вспышками. Навстречу врагу устремились худощавые щучки зенитных ракет Вспышка. В следующий миг. Защитное поле фрегата запылало диффузионной радугой. Это первый позитронный лазер Ягну обрушился на чужака. Старший пилот Еланов с перепугу отработал всеми правобортовыми дюзами. Фрегат рыскнул влево. Комлеву показалось, что его заслуженная голова вот-вот оторвется от шеи. Поведнов, застонал. «Картинка портится!» «Прошу вернуть корабль на прежний курс», — взмолился оператор СР-сканера. «Еланов, слышал? У тебя есть кривулина от штурмана?» «Вот ее и придерживайся, хотя бы в общих чертах». «Слушаюсь», — затравленно отозвался Еланов. Не успел старший зенитчик порадовать докладом о накрытии восьми целей, как три луча позитронных лазеров черкнули по центральному кольцу защитного поля. Щитовики тот же сообщили о том, что в таких условиях эмиттеры не проживут и десяти секунд. «Радостная новость», — бессильно вздохнул Комлев. Но, как оказалось, главную угрозу в том бою представляли не позитронные лазеры Ягну, а их — ракеты-пенетраторы. Маладины, поредевшие группы на Пелинге «Ноль», поняли, что второго зал с они не переживут, и сделали выводы. Они выпустили фрегату прямо в лоб по три пенетратора и поспешили убраться в глубокий каньон, опоясывающий квадратные бедра Архантессы. За 13 секунд между жизнью и смертью Еланов и зенитчики фрегата сумели сделать невозможное. Один за другим пенетраторы разлетались на винтики, прошитые очередями автоматических пушек и лучами лазеров. А Еланов бросил корабль вниз к Архантессе, рискуя при потере управления врезаться в ее бок на скорости, нисколько несовместимой с жизнью. Пенетраторы Ягну рассчитанные на поражение джипсианских астероидов, зловещих каменных увольней с посредственной маневренностью, не успевали отработать маневр Еланова. И тогда их кремние нейронные мозги приняли единственно верное решение на подрыв в упрежденной точке. За полторы секунды железная туша ретивого приняла сотни гиперзвуковых осколков, Некоторые из них проходили фрегат на вылет, прошивая переборку за переборкой, словно те были сделаны из газетной бумаги. Другие, встретив многослойную бронезащиту двигательной группы, взрывались с силой артиллерийского снаряда. Третьи были и такие, лишь процарапали обшивку длинными зазубристыми бороздами и ушли на рикошет. На ГКП хлынул поток тревожных сообщений о полученных повреждениях. «Приступайте к борьбе за живучесть!» — рявкнул Чесомерский, «И я попрошу в ближайшие минуты избавить меня от рассказов о том, где, кому и что продырявило! Не до грибов нам сейчас, товарищи, не до грибов!» «Нелинейный скачок гравитационного возмущения траектории!» — закричал пилот Еланов. «У этой дуры сила тяжести растет!» Комлеву не требовалось комментариев. Ему было ясно, что в довершение всех бед они рискуют попросту упасть на Архантессу, и всему виной будет ее роковое притяжение, которое невозможно было учесть заранее, поскольку здесь явно работал эффект гравитационного эмулятора, но только... Отмасштабированный в десятки раз сравнительно с доступными землянам мощностями. «Давай, Кузьма, вытаскивай нас, как можешь!» не приказала скорее, попросил Чесомерский. И Кузьма расстарался, мгновенно рассчитав, что только тяга кормовых маршевых двигателей в состоянии превозмочь гравитационные чары Архантессы, Еланов головокружительным разворотом поставил корабль на Папа. Ясное дело, Ретивый продолжал нестись вперед с интерстелларной скоростью, но теперь Архантеса оказалась ровно под его маршевыми дюзами. «Высота пятнадцать!» — доложил штурман. И дальше становилось только хуже. «Высота десять!» «Высота три!» «Нет зажигания на Маршевых!» — закричал Еланов. «Прощайте все!» — мысленно сказал Комлев. «Высота семьсот метров! Высота двести метров!» Лишь с третьей попытки Еланову, разбившему предохранительный колпак на системе взрывного пуска Маршевых, удалось призвать к жизни плазменных джиннов, По бескрайнему плато одного из боков Архантессы хлестнули огненные бичи. В брюхе у Ретивова послышался хлопок, затем подозрительный свист. «Надорвался», — подумал Комлев. Карма ретивого неслась над Архантессой на комаринной высоте сорок метров. И, несмотря на полную тягу маршевых, Расстояние это продолжало уменьшаться. К счастью, впереди черным обрывом уже зиял край Архантессы. «Еланов, поднажми бортовыми маневровыми!» — посоветовал Чесомерский. Этот совет, смехотворный в других условиях, оказался весьма дельным. Крошечное приращение скорости, которое дали маломощные бортовые... Протолкнула фрегат к спасительному обрыву. По плавной параболе ретивый прошел угол Архантессы, разминувшись с ее тусклой обшивкой в считанных метрах.